Глава двадцать девятое Дом собраний точно превратился в жерло извергающегося вулкана. Его стены грозили полностью обрушиться, длинные языки пламени лизали их все сильнее. Дроид опустился на колени рядом с охотником за головами. Давай, попросил Манда. Красная лампочка на матричном процессоре IJ-11 пытливо замигала. Чего? Давай, добивай, не тяни, объяснил мандалорец. Лучше ты, чем имперцы. Я же говорил, я больше не охотник, я дроид-няня. Все IJ охотники, но не я, настаивал робот. Меня перепрограммировали, нужно снять твой шлем, чтобы тебя спасти. Он протянул манипулятор к шлему, но Мандалорец поднял бластер и направил его на дроида. Только попробуй, убью, заявил Мандо. Нельзя, запрещено. Ни одна живая душа не видела меня без шлема со дня присяги. А я и не живой, спокойно заметил I-11. И не дожидаясь разрешения, начал отсоединять шлем. С тихим шипением крепления раскрылись, и дроид снял его с головы, увидев человека, который его носил. Лицо охотника было залито кровью и перекошено от боли. Тёмные волосы, пропитанные потом, прилипли к вискам и лбу. В карих глазах читалась открытость и уязвимость, во взгляде готовность познать последнее таинство жизни. Это бактовый спрей сказал АЙД-11, проводя лекарством над его ранами. Он излечит за считанные часы. У тебя пострадал центральный процессор. Ты про мозги, скривился Манду. Это была шутка, пояснил дроид, чтобы ты расслабился. Охотник слабо усмехнулся, застонал и закрыл глаза. Они шли по канализационным туннелям, и дитя начало тихонько плакать. Воздух был влажным, а вокруг царила такая тьмень, что они видели перед собой только метров на 10. Кара зажгла фонарь, осветив проход впереди и остановилась. "Что такое?" встревожился Гриф. Она подняла ладонь, вскинула голову и прислушалась. Издали доносились звуки шагов. Кто-то подходил к ним сзади. Дюн и Карго обернулись. Из теней вынырнул ИГ-11, опиршись на него всем телом, и едва стоя на ногах, рядом ковылял Мандалорец. Фонарь его шлема пронзал тьму. Он был очень слаб, но всё же мог идти. Кара кинулась к ним и поддержала товарища. Я помогу. Они продолжили путь. Ты знаешь, куда идти? спросила Дюн. Нет. Признался Манда, я не знаю этих туннелей. Карга прищурился в темноту. Пойдем на запах серы и придем к Лавовой реке. И импы поймают нас, не успеем мы добраться до корабля, возразил Манда. Нужно, чтобы мандалорцы нас проводили. Он поискал следы. Распыленная роботом Бакта уже во всю действовала, и силы возвращались. Он мог стоять и ходить самостоятельно. Ускорившийся охотник повёл их по другому коридору. Воин повернул за угол и резко остановился. Перед ним на полу высилась груда мандолорских доспехов и шлемов. Манда не мог отвести от неё взгляда. Он припал на одно колено, брал в руки каждое забрало и вглядывался в него. "Пора уходить", сказала Кара. "Уходите. Оставьте корабль себе". Его голос звучал твёрдо. Я не могу это так оставить. Он повернулся к Карги, чувствуя, как в нём поднимается гнев. Ты знал, твои охотники постарались. То не его вина, раздался позади них женский голос. Мандалорец оглянулся, и навстречу ему из тени выступила оружейница. То не его вина, повторила она. Мы знали, что произойдёт, если мы покинем это место. Имперцы прибыли довольно скоро. Она посмотрела на груду боевых облоченний. И вот что вышло. Кто-нибудь выжил? спросил охотник. Надеюсь, некоторые могли улететь с планеты. Он посмотрел на неё. Пойдём с нами. Нет, заявила она. Я не покину это место, пока не заберу все останки. Манду и остальные смотрели, как она собирает части доспехов. Они вошли вслед за ней в кузницу. Женщина взяла доспехи кузничными щипцами и поднесла их к струям голубого пламени. Покажи того, чье спасение вызвало столько бед. Вот он, ответил Манда, показывая ей малыша. Тот, на кого ты охотился, а потом сам же и спас, верно, согласился он и прибавил. И тот, который потом спас и меня. Оруженица пристально смотрела на ребёнка, который гулил, выглядывая из-под клапана сумки. "С виду он беспомощен", заключила она. "Он ранен", ответил Манда, "но не беспомощен. Его раса может двигать предметы силой мысли". Женщина не удивилась. "Знаю о таких. В песнях минувших веков говорится о битвах Мандалора великого с орденом чародеев, владевших такими силами. Они называли себя джидаями. Значит, он наш враг? Нет, успокоила она. Его родичи были нам врагами, но он нет. Она снова поглядела на ребёнка. Он найдёнаш. Значит, по нашим правилам он твоя забота. Наклонившись вперёд, она аккуратно налила расплавленный бескар в форму. Выбора нет, ты должен вернуть его родичам. Куда? Это тебе решать. Манду воззрился на неё. Ты предлагаешь мне обыскать галактику в поисках его родины и вручить его вражеской расе чародеев? А до того времени или до его совершеннолетия ты за него в ответе, будешь ему вместо отца. Отца? Таков путь, кивнула оружейница. Ты заслужил эмблему. Подойдя ближе, она прикрепила изображение гриззорога на его правый наплечник. Теперь вы двое клан. Благодарю, буду носить с честью. Из коридора донёсся звук далёкого взрыва. Разведотряд на подходе, объявила женщина. Вам пора. Она повернулась к дроиду. АЙДЖ, пожалуйста, прикрой коридор снаружи. Развернувшись, робот передал ребёнка Кари, которая неловко взяла того на руки. "Держись крепко, я не умею с детьми обращаться", предупредила она, но дитя довольно пискнуло у неё в руках. Оружейница снова обратила внимание на охотника. "Я дам тебе ещё подарок в дорогу. Ты прошёл курс взлетающего Феникса". "Ещё мальчиком", ответил тот. "Тогда держи Она протянула ему ракетный ранец. Это для полноты картины. Благодарю. Звуки выстрелов и взрывов снаружи становились громче. Манда перевёл взгляд на Кару и Грифа. Они пополнили бы и припасы, но оставаться здесь дольше не могли. Настало пора уходить. Когда они ушли, оружейница преклонила колени перед кузнечным горном. Замерев, она вслушивалась в шаги штурмовиков, приближавшихся к ней сзади. Их было пятеро, поняла она. Они подошли к ней так близко, что могли коснуться, но женщина не шелохнулась. "Эй, манго", начал один из них. "Где они?" он стукнул дулом бластера ей по шлему. "Я спрашиваю, где они?" последующие события заняли меньше двадцати секунд. Оруженица круто нула своим молотом и сильно ударила штурмовика по лицу, а потом развернулась и вогнала молот в шлем другого врага. Из левого наручья вылетел сверестель и ваткнулся в грудь третьего солдата, а сама она схватила четвертого и кинула его прямиком в голубые языки пламени. Когда второй штурмовик снова поднялся, и принялся бешено полить, она схватила его и развернула так, что тот застрелил своего же товарища. Бросив его на пол, она вновь обрушила на него молот. На этот раз солдат больше не встал. В помещении стало тихо. Она оглядела поверженных врагов и почувствовала лишь слабое, но настоящее умиротворение. Пусть в малой степени, но порядок был восстановлен. Она вернулась в горну, собираясь почистить инструменты и вернуться к работе.